но чувство долго победило. С опозданием на сутки я вручил свои рекомендации и совету. Твиссел понизил голос до шепота и умолк. Сгорбившись, он сидел совершенно неподвижно, уставившись в какую-то точку на полу, и только руки его медленно сжимались разжимались. Не дождавшись продолжения, Харлан тихо кашлянул. Ему стало жаль старика. И это все? Спросил он после долгой паузы. Нет, хуже. Гораздо хуже. Прохрипел Тис. У моего сына в новой реальности оказался аналог. В четырехлетнем возрасте после полиомиелита он стал паралитиком. 42 года в постели при обстоятельствах, не позволяющих применить к нему технику регенерации нервов, открытую в девятисотом. Я бессилен спасти его или хотя бы безболезненно окончить его мучение. Эта реальность все еще существует. Мой сын все еще там. Я один во всем виноват. Это я убил его мать и сделал его калекой. Я сам рассчитал это изменение и отдал приказ совершить его. Много раз я нарушал законы ради него или ради его матери. Но мне всегда будет казаться, что, исполнив свой долг и сохранив верность клятве вечного, я совершил самое большое и единственное злодеяние за всю свою жизнь». Харлон молчал, не находя слов. «Но теперь-то ты понимаешь, почему я так близко принял к сердцу твою историю». — Почему я хочу, чтобы ты и Нойс были счастливы? — воскликнул Твиссел. — Вечности это не повредит, а для меня, быть может, явиться искуплением. И вдруг Харлан поверил ему. Сжав голову кулаками, он упал на колени и медленно раскачивался, не находя выхода отчаянию. Подобно библейскому Самсону, он одним ударом разрушил свой храм. Он должен был спасти вечность и погубил ее. Он мог обрести Нойс и навсегда ее потерял. Глава пятнадцатая. В поисках Купера. Твиссел тряс Харлана за плечи, настойчиво окликая его по имени. «Харлан! Харлан! Во имя Вечности будь мужчиной!» Харлан медленно выбирался из трясины отчаяния. «Что же нам теперь делать? Только не падать духом? Ни в коем случае не опускать руки! Для начала выслушай меня!» Отрешись от своей профессиональной точки зрения на вечность и попробуй взглянуть на нее глазами вычислителя. Все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда ты совершаешь во времени какую-то вариацию и тем самым вызываешь изменение реальности, то изменение наступает.